Глава 35. Одышалась только на остановке. Морозный воздух быстро приводил в чувство, и Маша запрыгнула в первую попавшуюся маршрутку, идущую в центр города. Она была смущена и напугана за маячившей перспективой скорого замужества. Любить доктора это одно, а вот сочетаться с ним законным браком это уже совсем другое. Ей придётся изменить свою жизнь поменять уютную квартиру в элитном районе города на общежитие, расстаться с родителями. Кошмар, я начала думать так же, как и Аня, ужаснула собственным мыслям Мария. Заплатила за проезд и вышла из маршрутного такси рядом с улицы Пушинской. До дома добежала пешком, на ходу согревая пальцы рук дыханием. «Маша!» – удивилась мама ее приходу. «Ты же у Ани оставаться собиралась!» Передумала, затравленно махнула рукой дочь, подловив себя на мысли, что лгать родителям все же нехорошо. Особенно учитывая то, что с Аней они так и не помирились. «А что случилось? Снова поссорились из-за несовпадения взглядов?» «Мам, отстань, а!» – насупилась Маша и прошмыгнула в свою комнату. Чуть позже горячая ванна помогла ей немного успокоиться. В ее жизни уже не раз такое случалось. Бегство от проблем считалось нормой. Если подумать серьезно, то самое страшное – Что ее ожидает впереди – это совместная жизнь с любимым человеком. Комнату в общежитии можно сменить на что-то более приличное, а к маме и папе она будет ходить в гости. В душе понемногу восстанавливалась гармония. Перед Димой получилось очень неудобно. Он сделал ей предложение, а она сбежала от него. Маша вылезла из ванной и обтерлась полотенцем. Грустно улыбнулась к телефону и набрала номер доктора. «Димочка, прости меня, пожалуйста. Я очень испугалась твоего предложения. Робка начала оправдоваться она. Кто бы сомневался, обиженно фыркнул он на другом конце провода. Я просто хотела сказать, что для меня самое главное в жизни это чтобы ты был рядом. А зачем тогда ты убежала? Я испугалась. Знаешь, мне, мне даже свадебное платье не нужно. Мы можем просто расписаться. Хочешь, прямо завтра пойдём и подадим заявление. Руки противно подрагивали. Нет, завтра я никуда идти не хочу, продолжал обижаться Дима. Ты, наверное, жениться на мне передумал. Губы предательски задрожали. Нет, не передумал, хотя мог бы. Правда? Правда. Но сначала я подарю тебе кольцо, и мы сообщим твоим родителям, что хотим пожениться. Только после этого подадим заявление. Так будет правильнее всего. Ну, если ты так решил, то я согласна, за улыбалась Маша. Кстати, моя матушка звонила. Хотела видеть нас с тобой на семейном обеде в субботу. На обеде? Но у меня в субботу день рождения. Я передам ей, что мы не сможем прийти, усмехнулся Дима. Она, конечно, мне этого не простит, но твой день рождения важнее. Постой-ка, но теперь, если мы решили пожениться, нам надо налаживать отношения с твоей семьёй. Я приду в субботу. Хорошо. Тогда приглашение остаётся в силе. Согласился он. Какой-то оскомок надежды рождения у неё получится. Ну что поделаешь, если мама её будущего мужа решила проявить чудеса гостеприимства. Маша отключила телефон, выдохнула и крикнула из ванной как можно громче. Мам, пап, я выхожу замуж. Как замуж? Чуть не хлопнулась в обморок мама, прямо посреди кухни. Зачем замуж? Высунулся из своего рабочего кабинета, устроенного на просторной лоджии, отец. «Ты что, беременна?» – обмахивалась первым попавшим под руку кухонным полотенцем мама. «Да нет же!» – нетерпеливо перебила родительский голдеж Маша. «Я не беременна, просто сегодня Дима сделал мне предложение, и я согласилась, вот». Вокруг нее воцарилось неловкое молчание. Маша почему-то подумала, что ее родители – собственники, раз им так сложно принять тот факт что дочь выросла и скоро порхнёт из их тщательно свитого гнёздышка. "Ну, это, наверное, хорошо", робко предположила мама, первая нарушив тишину. "Да, да". Отец выглядел скорлуженным и почему-то усиленно тёр глаза. "Это надо отметить. Надя, у нас есть шампанское?" "Есть, конечно. Чего, чего? А шампанское и конфет у нас полная квартира". Студенты считают, что если принести мне этот набор, я буду мягче на экзамене. И ни один из них не догадывается, что я предпочитаю коньяк. Покачала головой мама и гордо прошествовала на кухню. Маша и отец пошли следом. Достали красивые хрустальные фужеры, открыли бутылку из кристого, шипящего, полусладкого шампанского, распаковали первые попавшиеся конфеты. Ну, за молодых, поднял фужер папа, за любовь. «За будущую ячейку общества!» – подхватила его тост мама. А у Маши почему-то защипала в глазах. «Расставаться с родителями всегда так грустно!» – отчаянно захлопала глазами она, стараясь не расплакаться. «А кто тебе сказал, что мы расстанемся?» – хихикнул Фёдор Филатов в свою городу. «Мы по-прежнему будем рядом. Сотовую связь ещё никто не отменил». «Пап, ну не надо про сотовую связь!» – болезненно поморщилась Маша. Я уже переживала 10 дней вне зоны действия сети, и этого достаточно. Родители расхохотались. "Да, это был форменный кошмар", вытирая слёзы, пробормотал отец. "У нашего доктора украли телефон, мамаша подумала, что он её бросил". "О, очень смешно", нахмурилась Маша и поставила свой бокал на стол. "Не обижайся, дочь. Просто я никак не могу забыть взгляд его Димы, когда он явился к нам на кафедру. Я бы на тебя посмотрела в его ситуации, улыбнулась мама. Забыл, как руки тряслись в наше первое свидание. Ничего они не тряслись, это ты наденька выдумала, нахохлился отец и быстро откланялся, сославшись на работу. Маша и мама понятливо переглянулись и рассмеялись. Что поделать, все мужчины болезненно воспринимают намёки на их несостоятельность, даже такие знаменитые, как папа.